Санкт-Петербург и окрестности. 28 апреля, четверг, 21.15. Думаете, я ему не звонил? Сто раз, черт возьми, сто тысяч раз, сто пятьсот миллионов. Николай не подходил к телефону, но я все равно звонил. Из дома, по дороге в Шереметьево, в аэропорту, потом в Пулково, в такси из Пулково. Вы спросите, почему я не воспользовался порталом и не прыгнул в Питер? Нет, не потому, что я экономный дурак. Ведь самолет обошелся мне дороже магического перехода, а потому, что я просто дурак. Вот почему. Во-первых, я понятия не имел, что делать, и всю поездку усиленно размышлял над проблемой. А во-вторых и в главных, я совершенно не ожидал, что Николай приступит к активным действиям прямо сейчас. Надеялся, что у меня есть время до утра. Да, я идиот. Я его недооценил. А еще большим идиотом я выглядел, стоя перед закрытой дверью его квартиры, сжимая в руке издевающийся длинными гудками телефон. Не перед соседями выглядел. Я пришел в мороге невидимости, а перед самим собой. Все раздумья полетели к черту, поскольку в них я моделировал нашу встречу, которая не состоялась, и пришлось менять стратегию на ходу. К счастью, я справился. К несчастью, было слишком поздно. Убедившись, что в квартире никого нет, это какие нервы нужны, чтобы выдержать непрерывный звонок в течение пяти минут? Я вскрыл дверь волшебными отмычками, вошел вовнутрь, набрал службу утилизации и заказал экстренный выезд менеджера по оперативному вмешательству. Угадайте, кого они прислали? Ага, клобека Турчи, злого как насморк спящего. «Ты спятил, чел! Снова квартира?» – завопил Шас, едва вывалившись из портала. «Ты себе недвижимость выбираешь, что ли?» Однако на этот раз я шутить не собирался. «Речь идет о жизни и смерти, брат», – отрывисто бросил я. «Мне нужно знать, где находится хозяин квартиры, и устроить туда портал, немедленно!» Шиасы способны издеваться и демонстрировать свое остроумие довольно долго и при любых обстоятельствах. Но в большинстве своем они великолепные психологи и прекрасно чувствуют происходящее. «Ты сможешь объяснить свое внезапное появление?» – деловым тоном поинтересовался Клобек. «Придумаю что-нибудь». «Что?» «Он считает, что я из ФСБ, а ФСБ положено все знать». Федра «Мля, Клобек, я тебя!» Уверен, в этот момент я был страшен. И не только внешне. Я чувствовал, что произошло непоправимое и готов был убить за то, чтобы немедленно оказаться рядом с Николаем. Ты не понимаешь, что я сказал. Жизнь и смерть. Хватит орать. Шас почти молча прошел в ванную. Почти означает, что он бормотал себе под нос неясные ругательства в адрес понаехавших в ТГ хамов. Но я их пропустил мимо ушей. Я снова и снова набирал Николая и потому не видел колдовских обрядов, но примерно представлял, что Клобек творил в ванной комнате. Для начала мой любимый менеджер взял с полки зубную щетку. Нет, сначала он открыл рюкзак, вытащил ноутбук, подсоединил к нему через USB глубокую черную чашку с красными письменами, налил в нее воды, добавил пару капель из пузырька, извлеченного из того же рюкзака, прошептал заклинание, запустил приложение на ноутбуке, посмотрел на часы, позволяя воде набрать нужную магическую плотность, через 30 секунд взял зубную щетку Николая и ткнул ее в чашку. Не сунул, а именно ткнул после чего прочитал вторую часть заклинания, обновил приложение, отсоединил от компьютера чашку, вернулся ко мне и продемонстрировал монитор с картой Питера и красной точкой где-то внизу. мой приятель вот тут, на изоплите», — Клобек помолчал и добавил. «Там небольшая рощица». И то, как Шас это произнес, мне совсем не понравилось. Но то, что я увидел на изоплите, не понравилось еще больше. Николай лежал среди деревьев. Еще более худой, чем прежде, окровавленный и совсем мертвый. «Не подходи», – велел Клобек, схватив меня за рукав. «Вообще не двигайся. Стой, как стоишь. Так следов меньше убирать». Я стоял. Стоял, не чувствуя хлещущие по лицу и голове струи дождя. И смотрел на изрезанного полицейского. И едва слышал жестокий голос, упрямо пробивающийся сквозь заполонивший мою голову белый шум. «Это ты его убил! Это ты его убил! Это...» «У тебя такая рожа, будто это ты его убил!» — тихо сказал Клобек. И тогда я заорал.